Неважно, за я или против этого, ваша задача – охранять меня, и я сделаю все, что вы посчитаете необходимым. К тому же, если вы решите, что вам нужна помощь этих рыцарей, вы можете ими свободно распоряжаться. Однако я бы хотел, чтобы они оставались как можно ближе ко мне». «Вы только посмотрите, мы можем распоряжаться четверкой рыцарей. Походу мы теперь большие шишки. Но будет лучше, если вы вдвоем останетесь с его величеством. Если что-то произойдет...» Убегайте, как только мы дадим вам команду. Вы обязаны это сделать. Ну что, сыграй нам что-нибудь, шеф. Понял. Приношу свои извинения за тон Седа, ваше величество. Сколько бы раз я ему не говорил, он все равно продолжает так себя вести. Не беспокойся. Но было бы проблематично, поступил он так на людях. Видимо, Фрейворс понял, что Зеркнив имел в виду, и слегка кивнул. Это показывало, что он знал правильное место и время для подобного рода вещей а затем он запел. Точнее, это было что-то среднее между песней и набором странных звуков. Такое впечатление складывалось из-за некоторых частей, которые можно было услышать, но не понять. И хотя через несколько секунд он остановился, эта странная музыка запала им в сердца, после чего Седа начал двигаться. Если бы кто-то попытался описать его движение, больше всего подошло бы неспешные и скользящие, В любом случае, зеркнив не смог бы такого повторить. Держитесь в десяти метрах позади и следуйте за мной. Как и сказал Сэде, они последовали за ним, когда он отдалился на необходимое расстояние. Зеркнив использовал эту возможность, чтобы расспросить Фрейворца о той песне. Что это было? Ваше Величество не знает? Это был навык Барда, магическая мелодия. Он различается от человека к человеку и может быть исполнен на разных музыкальных инструментах. «Но я применяю его через пение». «Ммм, вот оно что». Фрейвардс не мог не улыбнуться, видя бормочущего под нос императора. Как раз в этот момент Зеркни вспомнил, о чем уже давно хотел узнать, но не представлялось возможности. Он решил использовать сложившуюся ситуацию и спросил. «Скажи, можно ли с помощью магической мелодии контролировать людей?» «В принципе, это возможно». Она, как и заклинание, может нести в себе эффект внушения, и к тому же в некоторой степени способна очаровывать людей». Зеркнив посмотрел на Фрейворца. «Ясно. Вот оно что». «Да, должно быть так и есть». «Так значит, у того монстра есть способности Барда, если только...» «В таком случае, что ты знаешь о монстрах, похожих на лягушек?» «Если только это не была его врожденная способность». Эта возможность не стоит сбрасывать со счетов. крайне важно убедиться в этом. «Лягушек? Вы имеете в виду гигантских жаб?» «Нет, не в этом смысле. Я имею в виду кого-то разумного, монстра, который ходит на двух ногах и может мгновенно использовать навык, похожий на магическую мелодию». «Возможно, это жаба-человек?» «Жаба-человек Барт вполне подходит под ваше описание». Но если я все правильно помню, они ничем не выделяются среди полулюдей. Вот если бы это был старый человек вождь Я слышал, что они способны своими способностями вводить врага в замешательство. То, что тогда произошло, совсем не было похоже на замешательство. Зеркнив читал о полулюдях, известных как жабо-человек, Но их внешность сильно отличалась от монстра с именем Демиург. Мог ли он быть мутантом или неизвестным подвидом, или, возможно, королевским человеком? Не стоит отбрасывать эти возможности, хотя, скорее всего, на деле все окажется не так. Видимо, нет. Мои глубочайшие извинения, Ваше Величество. Может быть, если вы расскажете об интересующем вас монстре больше, я смогу помочь вам решить эту загадку. Для него эти слова были как спасательный круг для утопающего. В таком случае я должен рассказать тебе о внешности монстра и, если возможно, используй свой опыт, чтобы помочь мне. К тому же не мог бы ты подробнее рассказать мне о магических мелодиях. Во всей империи, вероятно, не найдется никого, кто знал бы о монстрах больше, чем приключенцы адамантового ранга. Ваше Величество, это слишком навязчивый вопрос, ведь речь о секретах их профессии. Фрейворс усмехнулся этим словам. «Что ж, мы действительно не сильно распространяемся о своих секретах, но ответить на ваш вопрос я смогу. Но разве не будет лучше спросить господина Великого Заклинателя? Я уверен, он знает гораздо больше нашего». Зеркнив стремился не обнародовать какую-либо информацию, когда вопросы затрагивали Флюдера. «Он уже издал указ о нераспространении сведений, касающихся предательства Флюдера, так что утечек информации быть не должно». И хотя старик все еще занимал пост верховного мага, его власти и полномочия медленно, так чтобы он не мог заметить, отбирались. В то время же Зеркнив искал способ заполнить брешь, которую оставит уход Флюдера. От осознания размера в этой Бреши становилось ясно, насколько важен он был для империи. Однако уже было слишком поздно. Мы не можем продолжать полагаться на старика, это как домашняя работа, Если ученик постоянно ждет готовых ответов только потому, что у него добрый учитель, то в итоге его отругают. Слова Зеркнифа были встречены с небольшим смехом. «Верно, Ваше Величество дело», — говорит. «Я понял. Что ж, награда за такой вопрос была весьма выше среднего, учитывая для выполнения какой задачи мы были наняты. Я подведу итог затрат на магическую мелодию для вас позже. Хорошо, тогда оставляю это на вас». Колизее было несколько вип-помещений, одно было отведено инвесторам Колизея, другое – высшей знати, и последнее полагалось императору, итого три помещения. Сейчас они направлялись в комнату поколениями, занимаемую императорами. Возможно, Седе разведал маршрут заранее, но он не спрашивал дорогу, хотя и шел впереди всех. Наконец они пришли, но не доходя до поворота, за которым показалась бы дверь в ложу, Сэдэ протянул руку к Зеркнифу, приказывая остановиться. «Никого не улавливает там, но позвольте мне пойти первым, ребята, можете подождать здесь за углом немного?» Он не дождался ответа на свой шепот, а просто повернул за угол, будто прогуливается. Зеркнив задетый любопытством и с соответствующим выражением лица пытался все высмотреть из своей позиции. Сэдэ беззвучно достиг цели и что-то там сделав, медленно открыл дверь. Хотя он лишь немного ее приоткрыл, Этого оказалось достаточно, чтобы тело исчезло в комнате. Немного погодя, открылась дверь и показалось лицо Седа. «Все нормально, комната безопасна». Группа вошла в комнату, которая была проверена и безопасна. зеркнив осмотрелся. Там была немного маленькая, но изящно сделанная первоклассная мебель. Комната была безукоризненно убрана для императора, который едва ее посещал. Большое открытое окно выходило внутрь Колизея, и открывала панорамный вид на сцену внизу. Взглянув наискосок, можно было увидеть ряды зрителей, полностью заполненные места крайне взбудораженной и ликующей аудитории. Причиной такого скопления зрителей было внезапное появление в расписании чемпиона арены. Король Колизея, чемпион арены, был всецело могучим. Не было здесь никого, с кем ему пришлось бы драться всерьез. По этой причине прошло много времени с тех пор, как чемпион арены с кем-нибудь состязался. Из-за такого долгого ожидания боя с чемпионом и собралась толпа в предвкушении героической фигуры, способной биться с ним. Как и ожидалось, главной причиной этому восхищение силой. Конечно, империя имела своих профессиональных воинов, рыцарей, но поле битвы было другим миром для обычных жителей имперского города – Вот почему они с нетерпением ждали этого зрелища, битвы жизни и смерти. Нет, он также слышал, что сюда с той же целью пришли и рыцари. Другими словами, они с нетерпением ждали жестоких выступлений и зрелищ. Пока зеркнив витал в размышлениях об этом, Серебряная Канарейка закончила осматривать комнату. Были ли какие-либо признаки магии и слежения, использовавшейся здесь? Мы не обнаружили подобных следов, Ваше Величество. «Все в порядке?» «Да, ну, увидеть, было ли произнесено заклинание, довольно трудно для меня. Таким образом, я бегло взглянул вокруг, проверяя наличие любых магических предметов, но ничто не обнаружил. Однако, надеюсь, вы не забыли, что у меня нет восприятия вора. Пожалуйста, не думайте, что тут абсолютно безопасно. Что ж, наш руководитель повысил нашу способность к обнаружению своей магии поддержки. Таким образом, все должно быть в порядке». Относительно магии, этот скромный монах использовал свои навыки, чтобы изучить окружающее пространство, но не нашел признаков применения заклятий. В любом случае, я создал магический барьер, который должен препятствовать магии слежения. Поэтому думаю, все будет в порядке. Он Кей ударил своим Шакуджа о землю и четкий звон пронесся через комнату. Тогда могу ли я сделать еще один запрос? Есть ли волшебство, которое обнаруживает присутствие людей поблизости? Было бы лучше, если бы это было заклинание, которое способно обнаружить даже невидимого человека.